Загадки начинаются. После того, как наш пёс Грозный нашёл свёрток, в котором оказалась красивая коробка, старые газеты и бумажные кораблики тут же были забыты. Все наши взгляды устремились на Машу. — Открывай! — стал теребить сестру за рукав в футболке Коля. — Чего ты ждёшь? Маша попыталась открыть коробку, но у нее ничего не получилось. «Очень туго!» – пожаловалась она. «Дай мне!» – потребовал Коля. Ну и у него ничего не вышло. Следующим был Лешка. «Дайте мне!» Коля с неохотой признал, что он не может открыть коробку и протянул ее моему брату. Ну и Лешки! Не удалось с ней справиться. «Очень туго!» — пропыхтел он. «Дайте Диме!» — предложила Алиса. «Он самый сильный из нас!» У меня забилось от волнения сердце, когда таинственная коробка оказалась в моих руках. Я не стал сразу пытаться открыть ее, а решил внимательно осмотреть. Сначала я покачал ее в руках, Внутри что-то гремело. «Тяжеленькое», — поделился я с ребятами. «Интересненько, что это гремит?» «Открывай!» — хором крикнули все. Я попробовал открыть крышку, но та была как влитая. Все мои усилия были напрасны. «Наверное, от времени закостенело», — предположил я. «Дай мне!» Лёшка вырвал у меня из рук коробку и снова попытался её открыть. «Мы по очереди ещё раз попробовали открыть крышку, даже Женечка, но всё было безрезультатно. «Надо камнем постучать!» Наконец решил Коля. «Можно!» Согласился я. «Но в таком случае, если там внутри что-то хрупкое, можно это разбить Или испортить. Коля, который уже успел найти камень, разочарованно бросил его на землю. Давайте не будем торопиться. Я снова стал внимательно осматривать находку. И место стыка крышки и коробки. Смотрите, тут чем-то склеено. Видите, еле заметная полоска клея. Поэтому мы и не можем открыть. «Надо сначала клей убрать, только вот чем?» «У меня есть ножичек!» — обрадовалась Маша. «Пойдет?» ну, «Еще как!» Маша вытащила из кармана своих коротких шортов складной ножичек, сама его разложила и протянула мне. Я взял его и осторожно кончиком лезвия стал срезать клей. Это было нелегко. Клеевой шов был твердый и лишь слегка царапался, а отходить не хотел. Но я продолжал резать и постепенно начала прорезаться ложбинка. Ребята стояли вокруг, внимательно смотрели, пыхтелись и волновались. — А там много золота и бриллиантов? — спрашивала Женя Алису. Полная коробка! Уверяла та. Неполная, не согласился с ней Коля. Вон она как гремит, когда ее Димк трясет. Если бы была полная, тогда бы так не гремела. А может, там просто гвозди или гайки какие-нибудь, предположил я. Наш дядь Володя в деревне их всегда в таких коробках держит. А наша бабушка в таких пуговицы держит, — заметила Маша. — Правда, Коля? — И вовсе нет, — возмутился Коля. — Бабушка пуговицы в мешочке держит. — Нет, в коробке, — возразила Маша. — В мешочке! Брат и сестра чуть не поругались. Я поспешил их примирить. Какая разница, гвозди или пуговица? Пока мы не откроем коробку, все равно не узнаем, что у ней внутри. И я продолжал соскабливать клей. Там не гвозди и не пуговицы. Важно поднял вверх указательный палец Лешка. Все уставились на него. С чего это ты решил? спросил Женечка. Никто не будет прятать коробку с гвоздями и пуговицами так тщательно, да еще и приклеивать крышку. Лешка оглядел нас всех и таинственно добавил. Там что-то ценное. «Что значит знаменитый сыщик?» Я одобрительно хлопнул брата по плечу. Мы все воодушевились, и я снова стал скоблить клей, Потом меня сменила Маша, за ней Лёшка, потом Алиса и Коля. Даже Женя не потребовала, чтобы ей дали принять участие в общем деле. И именно она через минуту пискнула. Кажется, поддается». Действительно, крышка прогнулась, и между ней коробкой показалась щель. «Ура!» — закричали мы. И через минуту я стукнул по ножу камнем, загнал лезвие внутрь коробки, осторожно нажал, и крышка открылась. Все семь наших голов склонились над коробкой. Самая большая и пыхтящая была у собаки. — Грозный, возмущенно и жалобно воскликнула Женя, отталкивая в сторону собачью морду. — Ты мне все загораживаешь! — Гов! ответил Грозный и, понюхав содержимое, фыркнул. Ни золота, ни бриллиантов в коробке не оказалось. Как, впрочем, гвоздей и пуговиц тоже. Она была наполнена красивыми гладкими камушками, какие дети всего мира собирают на берегах океанов, морей, рек и ручьев. «Классные камушки!» Обрадовался Коля. Он нисколько не выглядел расстроенным. Очень красивые. суперские, Согласилась с ним Женя и погладила камушки рукой. Так много! На всех хватит! А вот Маша и Алиса были разочарованы. Радость для малышей! Усмехнулась Маша. Ничуть не лучше пуговиц! Скривилась Алиса. «Если вам не нравится, — тут же обрадовалась Женечка, — Там мы с Колей возьмем себе все камушки и поделим на двоих. Правда, Коля?» «Согласен!» Коля уже протянул руку, чтобы взять горсть камушков. Лешка, который все это время внимательно смотрел на содержимое коробки, остановил его. «Погоди, Колян, здесь не все так просто!» Это необычные камушки. Я увидел в глазах брата знакомый блеск, который у него всегда появлялся, когда они с Катей Лемминг разгадывали очередную загадку. Сердце у меня опять забилось в ожидании чего-то интересного. — Что ты хочешь сказать? — сдавленным от волнения голосом спросил я. «Загадка!» Лёшка кивнул. Все сразу оживились, а Коля испуганно отдернул руку. «Смотрите!» Лёшка взял из коробки один из камушков и еще раз внимательно его оглядел. Затем достал другой и тоже подверг его осмотру. «Вам не кажется странным, что на этом камушке нарисована буква «Б»?» А вот на этом буква «Л». Мы так и ахнули. «Надо же! Какой Лёшка молодец!» Сразу заметил то, что никто не увидел. «Я думаю, что здесь ещё есть камни с буквами!» Лёшка пошуровал в коробке. Но «Я так и думал! Вот ещё одна!» На третьем камне была буква «С». «Давайте выложим на газету все камни, и тогда сразу отберем те, которые с буквами», — предложила Алиса. Ее предложение было одобрено. Мы вышли с крыльца старой дачи, потому что там стало тесно, постелили на дорожке сразу две газеты и уселись вокруг. Я высыпал камни, и сразу семь ладоней распределили их по всей поверхности газеты. И стали по очереди переворачивать, чтобы найти те, что с буквами. Я на всякий случай заглянул на дно коробки. Может, там еще что-нибудь осталось? Больше ничего в ней не было. Вскоре все камушки были тщательно осмотрены, и те, что были с буквами, отложены отдельно. Их оказалось ровно 15, и на каждом была какая-нибудь буква русского алфавита. «И что это за буковки?» спросила Женя и посмотрела на нас своими черными блестящими глазами. «Какая-нибудь игра?» Мы, в свою очередь, уставились на Лешку. «А я почем знаю?» пожал тот плечами. «Все, что я могу сказать, что на этих камушках какая-то девочка в...» Лёшка поднял с земли газету, в которой прежде была завернута коробка, и посмотрел на заголовок. В 1980 году написала буквы. «А почему ты решил, что это девочка написала?» — удивился я. Лёшка сразу заважничал. «Элементарно! Посмотри внимательно на буквы. Чем они выведены?» Я поглядел на камушки и буквы. Все они были нарисованы блестящей красной краской. Краска какая-то. Это не краска. Лешка еще больше заважничал. Это лак для ногтей. Мальчишка бы покрасил чем-нибудь другим. Какой Леша умный, восхищенно ахнула Алиса. Маша ее поддержала. Какой сообразительный! Женя ничего не сказала, она просто восторженно смотрела на Лешку. Зато Коля скептически скривил губы. А может, это мальчик был? А лакон он у мамы взял? Или у старшей сестры? И Коля с опаской покосился на Машу. «Это ты вспомнил, как украл мою помаду с блестками и изрисовал стену в своей комнате!» — хмыкнула Маша. «От младших братьев ничего доброго не жди!» «Так что это действительно мог быть, мальчишка!» Все возможно!» — совершенно спокойно согласился Лёшка. «Если бы сейчас со мной была Катя Леминг, она бы привела дополнительные доводы в пользу девочки!» А я тоже уверена, что эта девочка поддержала Лёшкину версию Алиса. — И я, — присоединилась Женечка. — А ты что думаешь? — повернулся ко мне мой младший брат. — Я ничего не думаю. Наверное, этот кто-то. Неважно, мальчик или девочка, просто решил на камушках весь алфавит нарисовать, а потом не успел доделать работу. Лёшка покачал головой. Давайте расставим буквы по алфавиту и посмотрим, что у нас получится. Он быстро разложил буквы в следующем порядке. А, Б, Д, Д, Е, К, Л, Л, О, П, Р, С, Т, У. У, видите, три буквы повторяются. Лёшка показал на букву Д, Л и У. Почему? Мы все пожали плечами. Я думаю, что это шифр, уверенно сказал Лёшка. Эти буквы складываются в слова. Иначе какой смысл был в том, чтобы рисовать буквы и прятать их среди множества камней? Алиса и Маша даже в ладоши захлопали. В такой восторг они пришли. Затем мы стали думать, какие слова можно сложить из полученных букв. И очень скоро у нас получился внушительный список слов, среди которых были и «Лабуда», И клоп, и полка, а список все рос и рос. «Как много слов!» — радовалась Женя. «Я сейчас еще найду!» — Коля овладел азарт. «Беда! Утес! Какой еще утес?» — удивилась Маша. «Здесь ведь нет буквы Ё!» «А буква Ё в сканвордах и кроссвордах всегда за Е считается!» — Гречо убеждал Коля. С ним все согласились, потому что у нас на даче лежит толстая книга со сканвордами, и мы ее часто разгадываем. «Стук!» — добавила Алиса. «Стекло!» «Дима, ты и записываешь?» «Записываю», — успокоил я. «Не переживай. Лапать. «Нет, не подходит. Мягкий знак лишний». Список увеличивался, и все радовались, кроме Лешки. Я удивился. «А ты чего не рад? Ни одного слова не нашел. Что с тобой?» «Думаю, что мы что-то упустили», — он задумчиво оглядывал камушки. «Слишком много слов, как деревьев в лесу. Что можно найти в таком списке слов?» «Думаю, что автор шифра хотел сказать в своем послании что-то другое». «Да ну тебя!» — махнул я рукой. «Доска!» И я записал новое слово в список. — Так можно вечно слова составлять? — опять возразил Лёшка. — Двенадцать букв. Сто слов найти можно. — А вам не кажется, что тут всего три слова спрятаны? Мы удивились. — Три слова? — засомневался я. — Почему ты так решил? — Не забывай, что твой брат — знаменитый сыщик. Опять заважничал Лёшка. «Пока вы так увлеченно находили слова, я просто смотрел на эти камни и искал другую закономерность». «Законно... что?» не понял Коля. «Закономерность», — повторил Лёшка. «Посмотрите, камни вроде на первый взгляд все разные, но это только на первый взгляд». Когда я пригляделся внимательнее, то обнаружил следующую закономерность. Одни камушки белые, другие черные или темно-серые, а третьи светло-коричневые. Если мы разделим их на три группы, то наша задача по поиску слов сильно упростится. Мы так и ахнули. Вот это да! Я быстро разложил наши пятнадцать камушков на три кучки. У нас получилось три белых камушка и три буквы БДУ. Д У, пять черных камушков и буквы ДЛОПУ. Л О П У, семь светлых коричневых камней и буквы А Е К Л Р С Т. Все ошарашенно смотрели друг на друга. Лёшка торжествующе улыбался. «Доп!» — сложило первое слово Женя. «Допало!» — второе слово сложили Маша и Коля. А третье слово, почти не сговариваясь, сложили мы с Алисой. «Сталкер!» Разгадка оказалась такой легкой что мы были просто потрясены. «Сталкер» — так называлось кафе, которое находилось на пляже. И около него стоял дуб, в котором наверняка есть дубло. Нам осталось только до него добраться.